Цылерий его поджидал хмельной мишка сотенный. Что, загулял, господин подпоручик? Да, выпил, не без этого, Андрей Петрович, спросил мишка. А что вы такого сказали нашему доктору? С улицы рванула разудалой русской песней: "Дядя Вася свою жонку все не выведет и бьёт". И спокойно он при этом песню дивную поёт. Столомин выглянул на улицу. приплясывая по снегу меховыми пимами, справлял праздник зверобой Егоршин. И на груди старика прислиз два Георгия. Один помятый, другой новенький. «Ах вы, сени мои, сени, сени новые мои, сени новые, кленовые, решетчатые!» Я сказал Трушину, что надо, а в чем дело? Повесился он. Ответил сотенный. «Видать, сразу после разговора с вами, Тут гольба такая, а он лежит там. Может, вы его напугали чем? Он и сам был напуган. По-христиански, конечно, я должен бы скорбеть, но по-граждански я понимаю. Не стоит. А как быть? Надо бы протокол составить. Завтра, отмахнулся Соломин. На следующий день он продолжил разговор с Мешкой и Сотенным. На материк не собираешься яблоки кушать? Да нет. Уже жился с Камчаткой. Дел тут много. Столько всякого наворочено, что не знаешь, за что и браться. Соломин посоветовал сотниному перейти на службу в инспекцию рыбного надзора, которую было решено военизировать. Не было никаких гарантий, что самураи снова не полезут в камчатские воды. И нужны снаровистые, мужественные люди, дабы обеспечить охрану прибрежных богатств. От поручик сотниный Запомнил этот совет и после войны стал начальником Камчатского рыбнадзора. Жить ему осталось 3 года. Летом 1908 года судьба занесла его в устье реки Воровской, где он заночевал с пятью стражниками камчадалами. Здесь их зверски убили японские браконьеры, и лишь через много лет случайно отыскали скелеты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 Этот вопрос мне имеет для меня никакой ценности. Я ведь пошёл в ополчение не в чайник Крестов или по миловолению. Мне важно было исполнить свой долг перед отечеством. Что ж, вам это удалось. Соломин в смущении помял в кулаке подбородок. Тут, понимаете ли, Някин о чём-то догадывается. Уже намекал. А у вас в городе дела? Нет.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 Андрей Петрович долго и взахлёб хохотал. За многа последних лет, сказал он, с трудом отдышавшись, я впервые смеюсь так легко и отрадно. Мишка сотенный прав, с вами не пропадёшь. Скажите, у вас есть время? Оно всегда есть у меня. Тогда, может, мы выпьем? И рад бы, да не могу. Я заметил, что упряжка терпеть не может, если от меня пахнет спиртом. Правда, все повинуются мне.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 Беременность женщины это ведь не болезнь женщины. Природа сделает всё сама. Мне останется только помочь ей. Господин Испалатов, от души желаю вам счастья. Спасибо. Кажется, я обрёл его. Андрей Петрович вышел на двор проводить траппера. Собаки дружно отряхнулись от снега, вожак повернул голову. "Хотя ты и сказал, Селовин, я бы на вашем месте не задерживался на Камчатке". А уехал бы куда-нибудь подальше. Пройдёт ещё год-два, и старое может открыться. Я подумаю. Подумайте, и махните в Австралию или даже на алмазные копи в Родезии. Английский вы, знаете, растерянным человеком вас не назовёшь. Да мало ли существует мест на свете, где вы можете хорошо закончить свою жизнь. Из палатов с бойким смехом притопнул дербасом. Закончить её хорошо можно только вот здесь. На такие люди, как вы, нигде не пропадут. Такие-то как я скорее и пропадают. Простите, я не хотел вас обидеть. Я не обиделся. Но с меня хватит и клондайка, ответил из палатов. Я, наверное, слишком сентиментален. А силу земного притяжения я способен испытывать только на родине.